Глава тридцать Стражники у дворца встали по стойке смирно. Люди на улицах останавливались, чтобы поклониться матери исповедницы и магистру Ралу. Хотя внешняя жизнь города шла своим чередом, Кэлен казалось, что она видит едва уловимые различия. Люди, загружавшие бочки в фургон, внимательно присматриваются к прохожим, лавочники к покупателям, Пешеходы обходят стороной тех, кто остановился поговорить. Смеха не было слышно вообще. Отсалютовав Кэлен с Ричардом, прижатыми к сердцу кулаками, солдаты патруля радостно ухмыльнулись. «Ура, магистру Ралу! Ура, магистру Ралу!» — хором прокричали они. «Благодарим вас, магистр Рал! Вы вылечили нас, вернули нам здоровье. Мы здоровы благодаря вам!» «Слава великому волшебнику, магистру Ралу!» Ричард замер, уставившись в землю. На солдат он не глядел. «Слава магистру Ралу! Слава магистру Ралу!» Сжав кулаки, Ричард двинулся дальше, так и не посмотрев в их сторону. Кэлен заставила его разжать кулак и пожала ему ладонь в знак поддержки и понимания. Уголком глаза она заметила, как шедшая позади дрефана и Надины Кара сердитым жестом велела солдатам замолчать. Впереди, во всем своем великолепии, возвышался дворец-исповедниц с роскошными каменными колоннами, крепкими стенами и точеными шпилями. Он ярко сиял белизной на фоне темнеющего неба. Надвигались тяжелые свинцовые тучи, предвещая снегопад. Ветер принес несколько снежинок, лазучи с грядущей снежной орды. Весна еще не победила. Кэлен с такой силой вцепилась в руку Ричарда, будто от этого зависела ее жизнь. Перед ее внутренним взором маячила лишь болезнь и смерть. Серое лицо Ричарда выглядело не намного лучше лиц тех шестерых детей, которые умерли от чумы. Их матери были едва ли старше самой Кэлен. Молодые женщины, которые столкнулись с огромной бедой и слезно молили добрых духов оградить их, драгоценных малышей. Кэлен не могла сказать, что бы она делала на их месте. У многих, как у Андерсонов, были старшие члены семьи, к которым можно было обратиться за советом и поддержкой. Но некоторые матери были юными и одинокими. Их мужья сами недавно вышли из детского возраста, и им не на кого было рассчитывать. Кэлен понимала, как тяжело сейчас Ричарду, и знала, что должна быть сильной ради него. По обеим сторонам улицы росли величественные клены. Скоро на них набухнут почки. Кэлен и Ричард миновали образованную ветвями арку и вышли на широкую аллею, которая вела к дворцу. Позади них Дрефон с Надиной тихо обсуждали, какие травы и лекарства можно будет применить. Надина предлагала, а Дрефон высказывал свое мнение, будет ли это бесполезно или стоит попробовать. Попутно он рассказывал ей о причинах болезней и о том, какими путями зараза проникает внутрь организма. У Кэрин начало складываться впечатление, что он смотрит на заболевших едва ли не с презрением, потому что они небрежно относились к своей ауре и энергетическим потоком, о которых он постоянно твердил, подразумевая при этом, что такого исхода следовало ожидать, а таких, как он, кто заботится о своем теле гораздо лучше, чума не коснется. Кэлен не могла понять, справедлива ли такая оценка, или это просто проявление высокомерия. Ее саму раздражали люди, которые пренебрежительно относились к своему здоровью. В молодости она знала одного дипломата, который постоянно страдал от отдышкой, поев густого соуса с пряностями, но обожал соусы. И вот однажды на официальном обеде он дорвался до любимых соусов и умер прямо за столом. Кэлен так и не смогла понять, чего ради этот человек сам навлек на себя болезнь и не испытывала к нему особой жалости. Вообще-то она всегда относилась к нему с презрением, и подумала, не испытывает ли Дрефон подобных же чувств к некоторым людям, с той лишь разницей, что он знает намного больше о том, почему они заболевают. Она видела, какие невероятные вещи проделал Дрефон с аурой Кары, и знала, что некоторые заболевания человек может вызвать у себя сам. Кэлен не раз доводилась бывать в местечке, именуемом Лангден, где жили очень суеверные и темные люди. Их местный целитель постановил, что головные боли, которые так донимают жители Лангдена, вызваны тем, что ими овладели злые духи, и приказал прижигать раскаленным железом пятки тем, у кого болит голова, чтобы изгнать злых духов. С тех пор в Лангдене одержимых нет, голова больше ни у кого не болит никогда. Если бы и чума могла исчезнуть так же легко... Если бы Надина могла исчезнуть так же легко. Но ее нельзя отправить домой после того, как она столько времени пробыла среди больных. Нравится Кэлен это или нет, но Надина останется здесь, пока все не закончится. Казалось, она видит, как когти-шоты сжимаются на горле Ричарда. Кэлен не знала, что сказал Ричард Надине, но вполне могла себе представить. Надина вдруг стала предельно вежливо. Кэлен понимала, что ее извинения отнюдь не продиктованы искренностью. По всей вероятности, Ричард ей пригрозил, что если она не извинится, он ее сварит живьем. Но, судя по тому, как часто взгляд Кары останавливается на Надине, у нее появился повод для беспокойства посерьезнее, чем Ричард. Они прошли между белых колонн, и вошли во дворец через звездные врата с геометрическим рисунком. Огромный зал освещали окна со светло-голубыми стеклами, расположенными между колоннами из белого мрамора с золочеными капителями и десятки ламп, развешанные по стенам. Из глубины зала навстречу им вышел человек в кожаных доспехах. Справа от гостевых покоев подошел другой. Ричард остановился. «Улик, найди генерала Кирсона. Скорее всего, он в штабе. Кто-нибудь знает, где генерал Болдуин?» «Наверное, во дворце Кельтона на королевском ряду», — сказала Кэлен. «Он там живет с тех пор, как привел сюда свою армию и помог нам разбить защитников паствы». Ричард устало кивнул. Кэлен никогда не видела, чтобы он выглядел так ужасно. С серого лица смотрели пустые глаза». Он покачнулся, когда поворачивался к Игону. «А, Иган, вот ты где. Приведи, пожалуйста, генерала Болдуина. Я не знаю, где он, но ты непременно его найди». Иган быстро кинул на Кэлен неуверенный взгляд. «Хотите, чтобы привели еще кого-нибудь, магистрал? еще «Еще кого-нибудь?» «Да, пусть прихватят своих офицеров. Я буду у себя в кабинете. Приведите их туда». Иган с Уликом прижали кулаки к сердцу и отправились выполнять поручение. На ходу они обменялись быстрыми жестами с обеими Морцит. Кара с Райной подошли к Ричарду и закрыли его собой как раз в тот момент, когда Тристан Башкар остановился перед ним. Появилась Бердина. Она шла, не отрывая глаз, от раскрытого дневника. Казалось, она полностью поглощена чтением и ничего вокруг не замечает. Кэлен пришлось ее остановить, иначе она бы наткнулась на Ричарда. «Мать-исповедница, магистрал, поклонился Тристан. «Кто вы такой?» — спросил Ричард. «Тристан Башкар, министр Джары, магистрал. Боюсь, мы не были официально представлены». В серых глазах Ричарда мелькнули живые искорки. «И вы решили капитулировать, министр Башкар?» Тристан, думая, что сейчас их официально представят друг другу, был готов снова поклониться и не ожидал, что Ричард задаст этот вопрос. Он кашлянул и выпрямился. Его лицо озарила улыбка. Магистр рал, я оценю ваше терпение. Мать-исповедница любезно даровала мне две недели, чтобы узнать решение звезд. Голос Ричарда снова налился силой. Вы рискуете, что ваш народ увидит мечи, а не звезды, министр Башкар. Тристан расстегнул плащ. Уголком глаза Кэлен заметила, что Эйджел Кары прыгнул ей в руку. Тристан этого не видел. Глядя Ричарду в глаза, он небрежно уперся рукой в бок, показав таким образом кинжал на поясе. Райана тоже схватила Эйджил. Магистр Рал. Как я уже объяснил матери исповедницы, наш народ с нетерпением ждет дня, когда с великой радостью вольется в Тхрианскую империю. Тхрианскую империю? Тристан вмешалась Кэлен. Мы сейчас очень заняты. Мы с вами это уже обсудили, и вы получили свои две недели. А теперь не будете ли вы любезны отойти? Тристан отбросил со лба волосы и посмотрел на Кэлен своими блестящими карими глазами. «Тогда я перейду сразу к делу. До меня дошли слухи, что в Эйдендриле эпидемия!» К Ричарду внезапно вернулся его обычный хищный взгляд. «Это не просто слухи. Это правда!» «Как велика опасность!» Рука Ричарда легла на рукоять меча. Если вы присоединитесь к ордену, министр, то пожалеете, что на вас не обрушилась эта эпидемия, когда на вас обрушусь я».